17. -е. Мы с Миланой без промедления выдвинулись в библиотеку. Даже она понимала, что Сергей Петрович не стал бы просто так по какому-либо пустяку вызывать нас, а уж тем более вместе. Чтобы не терять времени, по дороге мы вернулись к моменту обучения. «Ну, пожалуй, начнем с самого очевидного, того, что тебе необходимо исправить в первую очередь», заговорила девушка на ходу. «Сам догадаешься, о чем я». «Да уже». «Нет сейчас времени загадки разгадывать», — ответил я. Она надула губки. «Хм, ну как хочешь». И только сейчас я понял, что все время ошибался в ней. Раньше я думал, что научился считывать Милану. Думал, что благодаря относительно тесному общению с ней начал разбираться в ее чувствах. Теперь же становилось очевидным, что это не так. Я видел лишь то, что девушка хотела показать. «Следи за руками и взглядом». продолжила она. «Я бы не сказала, что ты нервничаешь при разговоре с кем-либо, но ты часто начинаешь злиться. За подобными эмоциями тоже необходимо пристальное внимание, иначе враг специально сможет вывести тебя на эту грань, где ты уже перестанешь себя контролировать. А раз ты собой не управляешь, значит, найдется кто-нибудь другой, кто сможет. Понимаешь?» Она посмотрела на меня. «Угу!» Коротко кивнул я, и девушка поджала губы, видимо, сомневаясь в том, что я действительно все понял. А зря. У тебя очень суровый взгляд, но иногда холодная улыбка гораздо действеннее горячих глаз. Особенно, если враг именно этого и добивается. Твой оппонент не должен понимать, что у тебя на уме. Ну, на словах-то понятно, перебил я. Знать бы, как сделать это в реальности. Потом покажу тебе, как тренировать эмоции, добавила Милана. Теперь о том, что касается твоих рук. «Самое первое и очевидное. Когда ты собираешься влезть в драку, ты переворачиваешь свой перстень, и это просто бросается в глаза каждому, кто еще не ослеп». Я с удивлением посмотрел на нее. Милана закатила глаза. «Ну, вот опять. Контролирую эмоции. Да и чему ты удивляешься? Любой маломальски внимательный человек заметит твой жест и после второго раза поймет, что за ним последует. Не веришь?» Проси у Юрия, что он думает по этому поводу. «Да верю, верю. Просто не думал, что это настолько очевидно. Это примерно то же самое, как если человек хрустит костяшками, когда злится», — добавила она. «Сказанное касается и твоих слов. Я думаю, ты слишком открытый и прямолинейный человек. Это, конечно, неплохо, но не в нашей работе. Если ты собираешься стать первоклассным сотрудником Клира», Тебе придется научиться думать, прежде чем говорить». Я снова кивнул, и Милана в очередной раз скептически на меня посмотрела. И пока мы шли к библиотеке, продолжала объяснять мне прописные истины. Когда мы зашли в книжный зал, даже я почувствовал нечто неладное. Спустя пару секунд я понял, что именно. В библиотеке было совсем пусто. Ни единого человека, что вообще-то огромная редкость. Так как Сергей Петрович сам позвал нас, я решил, что смысла тянуть время нет, и сразу же направился к его коморке. Правда, заходить в нее я, конечно, не собирался. По Милане было видно, что она понимает, куда мы идем. А значит, наше общение с бывшим главой университета для нее не секрет. Но не успели мы подойти к дверям комнатки, как наткнулись на библиотекаря. Без долгих предусловий он сказал. «Приветствую, и пройдемте внутрь». Мы с Миланой переглянулись, и я вошел первым. Поведение Сергея Петровича удивляло. Он выглядел серьезным, как никогда. Слишком серьезным. «Очень жаль, что мне приходится взваливать на вас очередную проблему», — начал он. «Но иного выхода я не вижу. В университете слишком много посторонних глаз и ушей. Слишком многие так или иначе работают на знатные роды или чужаков». «Если честно, я даже и не уверен в некоторых своих помощниках, но вы исключение». Библиотекарь пристально посмотрел на меня, а потом, переведя взгляд на Милану, продолжил. «Я знаю, что ты была первой и единственной ученицей Штерна, которой он по-настоящему доверял. Я знаю Федора Ивановича и уверен во всех его убеждениях. А значит, могу доверять и тебе». Девушка кивнула, понимая, во что ввязывается. но не стала его перебивать и предпочла дождаться, когда Сергей Петрович продолжит сам. «По всем моим данным, очень скоро чужаки активизируются и приступят к активным действиям». Он подождал наших вопросов, не дождался и продолжил. «Если говорить как есть, а нахождение вокруг да около у нас уже нет времени, то наши враги готовятся к перевороту. Скоро будет совершено покушение на императора. И не такое, как в прошлый раз». а более организованное и спланированное. По моей спине побежал холодок, а тело покрылось мурашками. Сергей Петрович продолжал. «Именно вы должны будете его предотвратить». Он снова помедлил. «Мне жаль, но по-другому никак. Я множество раз обдумал возможные варианты». «Неужели больше некому?» — сглотнув, произнес я. «Сейчас я точно показывал все то, о чем говорила Милана. Все то, что должен был скрывать и контролировать». Но эмоции брали вверх. Мы всего лишь курсанты. В организации же полно более квалифицированных людей. Нет, все наши последние задания приводили к странным последствиям. Поэтому я принял решение никому не говорить о данной миссии. Тем более на данный момент ты единственный человек, который по-настоящему способен ликвидировать намерцев Без каких-либо компромиссов. А как же руководство университета... «Неужели они ничего не подозревают?» — не унимался я. «Они все знают, но будут действовать по-другому. Ты же и сам понимаешь, что властимущие привыкли сглаживать углы. А в данной ситуации это не сработает. Мы же будем работать жестко и надежно. А что может быть надежнее смерти? Верно, ничего». Сергей Петрович нервно походил из угла в угол. «Вам предстоит убить нескольких иномерцев?» но в ограниченные сроки, иначе мы можем опоздать. Погодите, а как же младший Если вы доверяете Федору Ивановичу, то и его сын будет вам полезен, — поинтересовался я. Брать на себя одного такую огромную ответственность? Да какое там? Я же прибыл сюда просто для учебы. О каком предотвращении переворота и спасении империи идет речь? Что за глупости? Библиотекар медленно покачал головой. Его взгляд стал еще тяжелее. «Вы, наверное, не знаете», — произнес он. «Несколько часов назад Федор Иванович умер. Несчастный случай. По крайней мере, так было сказано в заключении. Хотя он шел на поправку. Поэтому я не хочу впутывать во все это, Юрия, пока». И вот тут мне стало душно. Я попытался отодвинуть воротничок, потому что было нечем дышать. «Как так? Серьезно? Штерн столько времени боролся за свою жизнь?» Я машинально взглянул на Милану. Несколько секунд она пристально смотрела на библиотекаря, а потом задала совершенно невозможный вопрос. «Вы думаете, его убил Михаил?» Мои глаза расширились. «Какой еще Михаил? Лучший ученик? Ты о чем вообще говоришь? Разве ты не слышала? Сергей Петрович же ясно сказал, что это был несчастный случай». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — ответил библиотекарь. «Работа проделана безукоризненно Не оставлено ни единой улики, да и выглядит как случайность. И все это внутри наших стен, где ведется постоянное наблюдение. На такое способен только Ржевский». Я схватился за голову и непонимающе процедил сквозь зубы. «Но как так? Почему он тогда все еще жив?» Перед глазами повисла красная пелена. «Успокойся», — положив руку мне на плечо, произнес библиотекарь. «Ты должен контролировать свои эмоции». Услышав знакомые слова, я снова посмотрел на Милану и удивился. Девушка выглядела безмятежно спокойной. Ни одна новость ни про покушение, ни про смерть Штерна-старшего не сказалась на ней. Я бы даже мог подумать, что она малость заскучала. «Мстить мы будем потом», — продолжил Сергей Петрович. «А пока на наших плечах лежит предотвращение краха целого мира, нашего мира, понимаешь? Кроме нас некому». И как бы страшно нам ни было, мы должны справиться. Обязаны. — Страшно? Страшно, говорите? — все так же сквозь зубы выплюнул я. Но я уже не шептал, скорее рычал. — Мне не страшно. Я зол и боюсь сорваться раньше времени. Не нафиг пооткручивать уродам башки. Библиотекарь слегка улыбнулся и ответил. — Прекрасное желание. Но постарайся удержаться. Скоро тебе представится такая возможность. «Обещаю. Что от нас требуется?» — впервые заговорила Милана, и Сергей Петрович тут же переключился на нее. «Ваше задание начнется с завтрашнего утра. Почему тогда вы вызвали нас сейчас, прямо из клуба, привлекая лишнее внимание?» — спросила она. «Я понимаю твой вопрос. Но мне необходимо на пару дней отлучиться, совсем скоро. Потому все указания я оставлю вам сейчас. До завтрашнего утра». Вы должны все подготовить и покинуть университет так, чтобы ни у кого не возникло каких-либо сомнений или вопросов. С этим я тоже помогу, но и от вас зависит немало. Сергей Петрович собирается куда-то отлучиться, удивился я. Неужели он оставит свою библиотеку? Это как-то связано с грядущими событиями. На кого же он тут все оставит? Хотя сейчас явно нужно беспокоиться не об этом. Библиотекарь начал давать указания. «Завтра с утра вы должны покинуть университет, но по разным причинам и в разное время. Встретитесь здесь». На стол легла карта. «Вот список тех, кого необходимо ликвидировать, а также мест, времени и способов, как это лучше всего сделать. Также есть запасные планы, но лучше к ним не прибегать». Он выдал мне на руки целую папку с информацией. «По ощущениям, там было ли пятьдесят, не меньше». У нас осталось очень мало времени, но вы сами скоро все поймете. Закончил бывший глава университета. Мы вышли из библиотеки, пребывая в полнейшем шоке. По крайней мере, я точно. На самом деле, я все еще не мог до конца поверить в реальность происходящего. Неужели все это происходит на самом деле? Почему ты так удивлен? Спустя какое-то время заговорила Милана. Неужели ты думал? что с твоей силой для тебя найдется другое применение, чем устранение врагов?» Я хотел ответить, но понял, что слова не имеют смысла. Ведь и правда, возможно, я единственный в мире человек, который может без последствий убивать иномирцев. Так почему я так удивлен, что именно об этом меня и попросили? Я хотел поблагодарить Милану за помощь, но этого не успел, заметив впереди в коридоре необычное столпотворение. Как правило, ничего подобного у нас не происходит. Я повернулся к Меланию. «Что там такое? Ты разве не слышал?» Удивилась она и почему-то смущенно ответила. «Сегодня дуэль между двумя учениками». «А чего удивительного в том, что я не знаю про какие-то там дуэли? Разве ты еще не поняла, что я не из тех людей, которые интересуются подобной чушью?» «Чушью? Возможно. Но насколько я знаю, ты из тех людей, которые интересуются и переживают за своих близких. Может, я что-то не так поняла, но вроде бы Аня из нашей боевой звезды не такой уж и посторонний тебе человек. Поправь меня, если я не права». Мои брови полезли на лоб. «В смысле, Аня? С кем у нее дуэль? И что все это значит?»